Алые глаза Кефара выглянули из травы, и она увидела облако пыли с южного конца дороги. Сюда мчались кони, однако наездники выглядели очень странно. Кефар чуть ли не вскрикнула от неожиданности, страхом она подавила крик. Её глаза расширились. Что это? Три лошади неслись во весь опор, но седла на было только одно, то что по центру. Впереди сидела золотоволосая девочка на вид лет 10. Она направила лошадьё Её голубые глаза весело сверкали. «Ирис, прошу тебя потише!» Взметнулась кефар над травой, даже не понимая, что шумит сама. «А, сестренка кефар, а вот и мы!» Радостно взвизгнула девчушка, помахивая Нолли с рукой. «Тише, тише!» Девушка приложила палец к губам, умоляя Ирис замолчать. «Тш-ш-ш!» Ирис взглянула на свой палец. «Ура! Данго!» Завопила она вне себя от восторга, сложив пальчики в знак победы. Кефар покраснила от гнева за эту выходку, Ирис поравнялась с девушкой и спешилась. «А? А? Что-то не так?» С трудом Ноллис выдавила из себя улыбку и погладила Ирис по волосам, отвечая сквозь зубы. «Всё в порядке, в порядке. Слава богу, Ирис, вы смогли выбраться из Роланда». «Да мы молодцы!» Сделала важная личико младше Эрис. Её золотые, как и у старшей сестры, волосы, большие голубые глаза и лукавая улыбка. Когда-нибудь Ирис станет очень красивой леди, а сейчас она одета в её любимое розовое платье с множеством оборок и несёт на спине увесистый рюкзак. Она ещё совсем ребёнок, но её задание было не легче, чем задание самой Кефар. Даже такая малышка готова привнести свой вклад в их общее дело ради Райнера и его товарищей. Королю-герою, Сиону-Осталу, трудно противостоять. В открытый конфликт, конечно, вступать не хотелось, но можно попытаться найти новых союзников. Их маленькую команду возглавляет Райнер, думал Акифар, а значит, всё получится. Хотя не рановато ли думать об этом? Как бы там ни было, Ирис Эрис, младшую сестрёнку Феррис, тоже припахали. Две рассёдланных лошади были навьючены такими же рюкзаками, как у Ирис, Разве что большего размера. Значит, в этих сумках? Ага, я привезла флаги. Флаги, роландские флаги, пивнула девочка и указала на свой рюкзак. А тут данга. Данга для сестрицы. На данга кефар было наплевать, но вот знамёна роландов нужны как ни что иное. С этими-то флагами эльфийские отряды и пойдут отаковать Руну. Конечно, хорошо, если до этого не дойдёт, но всё же надо быть готовым ко всему. чего пора посерьёзнее ловить парлы с вергузаках, изучив их содержимое. Действительно, флаги Роланда, змея и копьё. А, Ирис, это замечательно, мягко улыбнулась она. Ирис умница! всплеснула девочка руками. Что ж, с первой миссией Ирис было покончено. Со второй, впрочем, тоже. Двое детей и приехавших вместе с Эрис подтверждали это. Ирис всё же притащил оставшихся друзей Райна через роландскую границу. Им было всего по 8 лет, однако всё равно они назывались его друзьями. В седле сидели девчонка с каштановыми волосами, которые из-за стремительной скачки немного растрепались, позади обнимала девочку за талию её защитник, черноволосый мальчик. Значит именно этих двоих люто оставила в Роланде. Аро, носителя альфа-стигмы, когда-то вызволенного из плена и его подружку Куку. «Так, значит, вы, госпожа Кефар?» Удивительно вежливо для малыша спросил Аруа. Он чем-то проходил на Райнера, этот тёмненький мальчик с карими глазами, носитель альфа-стигмы, и производил впечатление воспитанного, дисциплинированного юноши. Даже мимика его была взрослой. Похоже, он много тренировался, этот Аруа, после того, как Райнер перетащил его из Нельфа в Роланд. Аруа отдали на обучение в дом Эрис, Клан легендарных мечников, где он и тренировался вплоть до самой войны. Он многое пережил, и пережил это с честью. Зная это, Кефар ощутила печаль на мгновение, но справилась со своими чувствами и приветливо улыбнулась. «Я не успела представиться. Я – Кефар Ноллис. И я только что вернулась из путешествия по разным странам. Я тоже друг Райнера, как и ты!» Аруа выпятил грудь и гордо произнёс. «Я?» ученик наставника Райнера. Ученик. Райнер, тебя любят даже дети. Замечталась Кифар. Меня зовут Куку. произнесла девочка на лошади. И я невеста Ароа. Мгновенно лицо мальчика стало понциовым. Как как невеста? Эй, Куку, а а что тут такого? Да нам же и детей ещё нет. Что? Минуточку. А кто мне клялся в Роланде? Что будет защищать меня до самого конца, а? Неужели это было ложью? Ну я, нет. Стало быть, мы оборчены. Ты серьёзно? Ну, конечно, ты же сказал до конца. А это значит навсегда, не так ли? Да, но никаких но. Мы помолвлены. В самом деле? Естественно. Я невеста Аруа. Рада познакомиться с вами, милая Кифар. Беззаботно подытожила Куку. Её слова окончательно вогнали мальчика в краску. Но именно в этом было счастье. Значит, он не утратил способности искренне переживать и чувствовать. Кефар улыбалась, понимая это. Райнер спас Аруа так же, как когда-то спас и Кефар. По всему свету обитают и другие носители альфа-стигмы, большинство из них впадает в безумие и от этого умирают. Девушке приходилось видеть это. Но Аруа не такой, он не похож на других. Он был счастлив иметь вечно сонного наставника и умел весело улыбаться. Так что, познакомявшись с Немке, Фара лишь не раз убедилась, что дело, за которое они взялись, правое. Райнер боролся не зря, потому что он хочет помочь всем и вся. И прямо сейчас он пытался спасти своего друга, увязшего в одиночестве. Он пытался спасти его, но осталось. К чему всё это приведёт? Кефара этого не знала. Когда она покидала Гастарг, король Рефал Эдио сказал девушке на прощание: Я хочу, чтобы ты спасла Райнера от южного монстра. Сеона остала. Я хочу, чтобы ты не дала Сеону поглотить Райнера. И если не справишься, несчастный дурак, одинокий демон с радостью даст сумасшедшему тёмному герою себя поглотить. Рифала хочет, чтобы она помешала этому свершиться. История, что повторяется снова и снова, была слишком сложной для её понимания, но кое-что она поняла. Одинокий демон готов на всё ради своего друга. Носитель альфа стигмы очень добр и очень одинок. И эта доброта погубит Райнера в конце концов, однако даже тогда Райнер не бросит своего друга. Я так, я, я так, так люблю, люблю в Райнере эту доброту. А вот почему она поверила в Райнера, вот почему она хотела спасти его, и чем это закончится, она не имела понятия. Но зато знала точно, она будет верить в Райнера, будет пытаться спасти Сеона, будет двигаться вперёд. И даже если Райнер будет плакать от боли, даже если ей придётся жертвовать собой, она это сделает, она спасёт его. Посин противится и проклинает её, она всё равно притащит его в Гастарк. А до тех пор Нойлес поможет Люту во всех его начинаниях, она отведёт от него злокозненную судьбу. «Что ж, все друг с другом познакомились, так что самое время идти дальше. Оставаться здесь опасно. Похоже, солдаты господина Туали скрываются поблизости». Заметил Аро. Это верно, кивнул Кифар. Он предсказуем, потому что нельфеец. Я тоже так думаю. А лучше место для лагеря ещё поискать нужно. Солдат Роланда скоро будут здесь. Мы должны опередить их. Нам нужно идти, как сказал учитель Райнер, но вломиться в лагерь вчетвером да ещё с влагами не очень здоровая мысль. Мы должны разделиться. Юрис Куку, я пойду сразу к границе Руна. Сразу видно ученика Райнера. Кефар как раз хотела предложить то же самое. «Твой жених умен, не так ли?» Улыбнулась девушка Куку. «А то!» Кивнула девочка. Ора стабильно краснел. Ирис же выполняла акробатический этюд. Поедала данго, стоя на руке. Второй десяток разменяла, а ведёт себя как грудная. Поразилась была Кефар, но тут же она вспомнила милый характер Феррис и для неё всё встало на свои места. А всё же... Сёстры Эрис так очаровательны. «Ах, Райнер, какой же ты идиот! Неужели ты по уши втрескался в Эрис, а?» «Но нет, не время. Нужно идти дальше. Подумать о наболевшем Кефар ещё успеет». «Пора», — произнесла она спокойней. Новый взгляд на север. Холм, за ним река, полянка. А вон и лес неподалёку. Тот самый, где скрываются туалии остальные нельфийцы. Чтобы покрыть такое расстояние верхом, понадобится чуть меньше двух дней. Первый план был осторожно выяснить, где находятся войска Туали, но с этим было покончено, и оставалось лишь действовать на пролом. Скорее всего, её обнаружат и раскроют, однако час, назначенный Райнером для встречи у границ руны, приближался, и у девушки осталось совсем немного времени. «Возьми эту лошадь!» – предложил Аруа, сойдя на землю. За ним последовала Куку. «А мы тем временем возьмём флаги и на другой лошади двинемся к руне». Хороша. Кефарке в нолыв скачело в седло, и Юрука погладило макушку Ароа. "Что ж, позаботься о Куку -ку и Ирис". Юноша смутился. "Но, а, но ведь Ирис сильнее меня". "Ароа, Ароа!" вдруг воскликнула Ирис. "Да, позаботься обо мне, пожалуйста", попросила она с невинным видом. "Да, сделаю всё возможное", пообещал вконец застеснявшийся мальчик. Как фор позабавила эта сцена. Дерегити себя. Олабнулась нольдес на последок и пустила коня вскачь. Пейзаж бежал ей навстречу, а конечная точка её путешествия была всё ближе и ближе. Путешествие, целью которого было говорить Туали и его армии присоединится к Райнеру. Очень опасное задание, в случае провала которого она могла лишиться жизни. Но девушка лишь улыбнулась. Это я умею лучше всего.